Глава пятнадцатого. Надя. Не верю. Этого не может быть, идиот. Надя, я не понял, почему ты так со мной разговариваешь? Лысый Ленн покосился на своего приятеля, и тот немедленно отвел глаза в сторону. Ему хорошо были слышны слова Нади. А как еще с тобой говорить? Надарик. Возмущенный женский голос треском вырывался из маленького мобильника. Лысый Ленн отстранил трубку от уха и откинулся на спинку автомобильного сидения. Как такое могло случиться? Она была у тебя в руках, и ты ее упустил. Ты хоть понимаешь, о каких деньгах идет речь?» Лаиса Леннон молчал. «Вы хорошо проверили сумку. Даже подкладку порвали. Одежду. Девчонку обыскали? Обшарили каждый сантиметр. Ничего. Ладно, через полчаса жду тебя в порта. На Шмидцовском? Да, буду через сорок минут. Тогда я успею сделать маникюр». «Что?» – зверел Леннон. «Жду в порта. Она отключилась». Завидев черный БМВ, служащий ресторана взмахнул рукой. Лысый Леннон припарковался там, где ему указали. Здравствуйте, Надарий Кириякович. Здравствуйте. Он протянул парковщику 500-рублевую купюру, и тот проводил его до самых дверей. Серега, окрикнул приятеля. Серега не отзывался. Он рассматривал фотографии, выставленные на обозрение у входа в ресторан. Смотри. Лысый Леннон пробежал с гадом по лицу. Здесь были снимки знаменитых артистов, певцов, крупных политиков. Все они были увековечены в стенах этого ресторана. Видимо, многие из них являлись его завсегдатаями. На всех фото присутствовал один и тот же человек. Он улыбался с радушием гостеприимного хозяина, и в нём легко угадывался славный представитель многочисленного грузинского сообщества города Москвы. "Кто это?" спросил Серёк, постучав пальцем по стеклу. "Хозяин". "Хозяин?" напряжённо переспросил Серёга. Он ещё не распрощался с тюремным жаргоном. и с трудом воспринимал гражданскую лексику. Хозяин заведения, хмыкнул Лысый Леннон. Понял. Официант в зеленом фартуке сопроводил их до столика. Что будешь есть? Спросил Лысый Леннон. Сам выбирай, я в этом не разбираю. Пишут одно, приносят другое. Не здесь. Рассеянно обронил Лысый Леннон и знаком подозвал официанта. Слушаю, Надарий Кириякович. Спагетти с морепродуктами, бутылку красного вина. Да, не забудь лаваш. «Сделаем», – заверил официант и заторопился на кухню. «Поешь и дуй машину», – велел Сереге напарник. «А ты?» «Я Надю подожду». Сереге кивнул и огляделся. Он хотел понять, почему именно здесь бывают все эти люди, фотографии которых он только что видел. Нарочитая непритязательность интерьера наталкивала на мысль, что все самое главное в этом ресторане происходит на кухне. Кроме зала, где сидели они, был еще один, у самого входа. Вне всяких сомнений существовали и отдельные кабинеты. Но сложно угадать, где именно. Ешь. На тарелке скрученные в вороньем гнезде домики спагетти, утыканные чёрными пятнами ракушек и политые подливой, источающей аппетитный запах. А это зачем? Заткнув всё, Серёга ткнул пальцем в сторону вазочки с чем-то белым, похожим на порошок. Из его середин торчала ложка. Пармезан, сыр, поспешил ответить официант. Это, конечно, на любителя, крибы, но мы на всякий случай подаём. Принеси эспрессо, сейчас. приказал ему Лысый Леннон и, повернувшись к Сереге, спросил «Вкусно?». Втянув рот в длинную макаронину, тот подтвердил «Класс!» «Я здесь частенько бываю». Лысый Леннон окинул глазами стены, расписанные морскими сюжетами. «Здесь даже модель корабля есть. Видел? Жаль, только одна и плохонькая. Будь я хозяином, поставил бы штук десять разных, чтоб с парусами и пушками». «Угу!» – отозвался Серега. Лысый Леннон ответил с исходительным взглядом. Главенья спустя выражение его лица переменилось. Он распрямился, сосредоточив свой взгляд на ком-то за спиной приятеля. Серёга оглянулся. В зал вошла необычайно привлекательная женщина. Как флагманский корабль под всеми парусами, она устремилась к их столику. Полына Ельчаева, Михалову Манту, живописно развевались за её спиной. Швейцар, семенивший позади дамы, едва успел подхватить сброшенную на ходу шубку. Надя. А это была именно она. Осталась в тоненьком белом свитере и светло-голубых брюках, обтягивающих стройные ноги в ковбойских сапожках. На вид ей было не больше 25, хотя придирчивый взгляд мог обнаружить в ее внешности штрихи, указывающие на действительный возраст. Пресловутый 30-летний рубеж был давно позади. Лицо узкое и правильное, прямой нос, глаза небольшие и немаленькие, твердый взгляд и вьющиеся каштановые волосы ниже плечи. Она напоминала породистую лошадь, наровистую, нервную и хорошо осознающую своё исключительное положение. Её тонкие унты подрагивали от напряжения, когда она усажилась на стул. Придвинутый официантом. Кофе, как обычно. Ясь не буду. Кусок горло не лисит. Официант снова устремился по своему протоптанному маршруту. А лесилин, с тревога где-то в лицо женщины. Рассказывай, кивнула Надя. Можно только удивляться, как решительно и умело она управлялась с мужчинами. Рассказывай, я говорю. В старухином доме ничего не нашли. Это я уже слышала. Теперь объясни, почему». Лысый Лена повернулся к Сереге. «Поел?» Тот покрутил головой. «Иди». Не смея возразить, Серега встал из-за стола и направился к выходу. И не ошибся бы тот, кто предположил, что он горевал по оставшимся на тарелке с пагетти. Надя помешивала ложечкой кофе. «Ну?» Глаз с нее не спускал. «Дальше, дальше, Надарик». Упали ей на хвост сразу, как только поняли, что девчонка что-то нашла. Иначе зачем убегала?» На выезде из Брянска упустили, у самой Москвы догнали. Определили номер мобильника, поставили на просушку. Жаль, что на это ушло много времени. Наверняка что-то пропустили. Нахальная, сволочь, шустрая. Нахальная, говоришь? Ну-ну, Надя усмехнулась. Я с ней не слишком церемонился. Бампером припёр, чтоб не дрыгалась. Не о том рассказываешь. Надя откинула волосы назад и уселась, сложив перед собой руки. Она в упор смотрела на собеседника. Рассказываю, как было. Огрызнулся тут и продолжил. Через заднее стекло видно, как она говорила с кем-то по телефону. Ребята из управления слышали. Разговаривала с отцом. После завтрака улетает в Италию, рейс в Римини. Потом едет в Венецию. А вот с этого момента поподробнее скинула Снаде. Это всё. Остальное мелочи, по хозяйству что-то. И он продолжил. Подъехала к университету, забежала внуки. Серёк обыскивал машину. Я за ней. Глаз не сводил. Ни с кем не разговаривала, никуда не заходила. Покрутилась и вышла. А после того, как поставила машину и пошла домой, мы её прямо на улице обыскали. Клянусь, Надя, морщил Хлыс и Лена. С ног до головы, даже ботинки сняли. Ничего. Он залпом выпил вино из пузатого фужера. Ты за рулём? Да. Не пей, когда за рулём. Надя поднялась со стула и направилась к выходу. И вот что. Достань мне билет на тот же рейс. Я полечу в Италию вместе с ней. «А как же я? Ты полетишь другим рейсом!» Лысый Леннон отсчитал деньги, кинул на стол и устремился вслед за Надей. «Ко мне?» – спросил он, догнав ее у самого выхода. «К тебе!» – сказала Надя. И он широко распахнул передней дверь. Аэропорт города Риммени, Италия, 20 марта, 19 часов 20 минут. Трагедия превращалась в фарс. Гулять собирались всерьез, и праздник грянул. Из буфета доносили смех и громкие восклесы. Рядом с Дайнекой шумно уселась расстрепанная тетка средних лет. Светловолосая, типично русская из провинции. Одетая в недорогую баллоневую куртку и джинсы. «Валерия, не ходи туда!» – заорала она вдруг по-итальянски. Но с места не тронулась. Откинувшись на спинку неудобного кресла, продолжала наблюдать за годовалым мальчиком. Перманентная потеря равновесия уносила малыша то в одну, то в другую сторону. Причем отнюдь не туда, куда бы ему хотелось. каким-то чутом в последний момент он успевал представлять коротенькие кривые ножки и было очевидно, что падение предопределено, хотя и откладывается. Ещё час, и я возвращаюсь домой, проговорила тётка по-русски. Вы живёте в Италии? спросила дайныка. Да, уже много лет. Между делом она рассказала, что работая переводчицей, приехала однажды в Италию с группой туристов, познакомилась с молодым итальянцем. Но замуж выходить не спешила. Слишком велика была разница в возрасте. 10 лет. казались ей непреодолимым препятствием. Однако будущий муж сумел настоять на своем, и теперь плод их любви, неловко переставляя ножки, бежал к лестнице. «Валерио, не ходи туда!» Диким голосом заорала тетка и, вскочив, ринулась к сыну. А Дайнека вспомнила, как три недели назад она улетала в Италию.